Глава первая. Подсказка от богини. Пузырь, ты с ума сошел? Вызванная прямо с занятия по магии Ленка находилась во взвинченном состоянии и не стеснялась в выражениях. Оглядевшись и не заметив в холле Магической академии никого постороннего, подруга продолжила меня распекать. Забыл, что мы находимся в розыске и должны вести себя тише воды ниже травы. Сейчас ты вовсе не блистательный рыцарь в свете столичного правителя а заурядный непримечательный боец в отряде местного обороны-неудачника. Я же обычная первокурсница магической академии камня на реке, абсолютно серая, без особых способностей. Чтобы выжить, мы не должны привлекать к себе лишнего внимания. А потому не стоит с утра с позаранку врываться в учебное заведение и срывать меня прямо с урока. Я не стал спорить и молча протянул подруге перевязанный синей ленточкой пергаментный свиток. Фея развязала тесьму. Развернула свиток и всмотрелась в сделанную свинцовым карандашом подробнейшую карту пустошей демонов. Ознакомилась с приведенными на листе надписями и печатями внизу, после чего глаза волшебницы округлились от удивления. «Откуда у тебя это?» Вчера одолжил у одного болтливого летописца из числа культистов Маргрима. «Ты его... это?» Фея сделала выразительный жест, словно полоснула ножом по горлу. «Да нет, что ты!» Я даже обиделся на такое предположение школьной подруги. «Я паладина, не убийца!» Взял карту у мертвецки пьяного собутыльника, который уже настолько наклюкался к тому моменту, что даже не заметил. Фея потребовала подробностей, и я с готовностью принялся рассказывать, как мой нынешний наниматель, скуповатый барон Зог Вагаели Армазо, вчера наконец-то выплатил охранникам замка долг за 40 дней честной службы, И я в компании других сослуживцев-наемников отправился отмечать это событие в ближайшую корчму. Как совершенно случайно познакомился в обеденном зале с сорящим деньгами молодым летописцем Вожеком Пытливым, собирающим отряд бойцов в опасное путешествие в земли демонов, и еще дальше. Сменить скупого нанимателя, у которого вечно не хватало денег, расплатиться с охранниками замка многие мои товарищи давно желали. Так что мы подсели за столик к шумному кудрявому летописцу. Как выяснилось, Важик, пытливый по заданию влиятельных служителей культа Маргрима, составляет историю восхождения вождя орков Агалиарепта. Важик уже успел пообщаться со многими приближенными могущественного некроманта и даже удостоился личной беседы с самим Агалиарептом, из которой вызнал весьма любопытные детали из прошлой малокому известной жизни великого мага. Во время беседы с летописцем великий вождь орков пребывал в редком для себя благодушном настроении, и поведал, что пришел в Эрафию семь лет назад, пройдя из другого мира через один из порталов в пустошах демонов. Пришел не один, а в компании двух десятков орков никому здесь неизвестного клана Синей Рыбы. То были могучие воины и сильные шаманы. Они задирали и вызывали на бой вождей лидеров орков местных кланов, после чего показательно убивали. Ибо не было бойцам Синей Рыбы равных среди орков Эрафии. От оставшихся без вождей кланов Агалиарепт требовал подчинения и где миром, а где наоборот показательно жестоко добивался признания своей власти. Недовольные были, но недолго, поскольку жуткий некормант не терпел непослушания и жестоко карал за малейшее проявление неуважения или неподчинения приказам. Орки признают и уважают лишь силу, а великую силу они боготворят и преклоняются пред ее обладателем. Не прошло и года, как покоренные кланы начали поклоняться Агалярепту как божеству. Неудивительно, поскольку с самого первого дня пребывания в Арафии некромант обладал колоссальной почти божественной силой, приобретенной, по его же собственным словам, в покинутом им мире в затерянном среди болот и лесов первоначальном храме. Некромант регулярно демонстрировал свое жуткое мастерство для устрашения недовольных, а поднимаемые и морды нежити сокрушали всех, кто пытался сопротивляться. Покоренные в пустошах демонов кланы орков составили костяк армии некроманта, с которой он пошел войной на соседей. Процесс покорения диких орков был очень кровавым и шел не быстро. То и дело вспыхивали бунты, назначенных некромантом наместников из орков синей рыбы убивали, за что Агалиарепт сжигал орочьи поселки вместе со всеми обитателями. Через пять лет большая часть орочьих кланов диких земель все же покорилась некроманту, и Агалиарепт объявил себя великим вождем всех орков и Рафии. Фактически в беседе с летописцем. А Голиарепт сам признался, что является выходцем из другого мира, что по меркам Ирафии уже являлось достаточным поводом для немедленной казни. Вот только кто осмелился бы бросить обвинение великому вождю, под чьими знаменами сейчас на столичной равнине собралось свыше 300 тысяч свирепых кровожадных орков, троллей и горных великанов. Тем не менее, сведения оказались настолько интересными, что жрецы церкви Маргрима решили организовать экспедицию, и проверить рассказанные некромантом факты из его биографии. Руководить экспедицией назначили самого Важа Копытливого. Ему выделили средства и даже выдали подробную карту далеких земель. Молодому летописцу ставилась задача встретиться с обитающими в пустошах демонов кланами диких орков и разузнать подробности их перехода в подчинение человеку по имени Агалиарепт. Вот только встреча с орками и составление летописи восхождения великого вождя» являлись лишь ширмой. Основным же заданием Важика было пройти через описанный агалиарептом двусторонний портал в иной мир, найти там землю орков синей рыбы и тот самый первоначальный храм. И уже на месте попробовать выяснить, какая обитающая в древнем храме сила наделила человека-некроманта агалиарепта столь несокрушимой мощью. Камень на реке был последним крупным человеческим городом перед заселенными орками и демонами пустынными землями. Именно здесь молодой летописец набирал команду в опасный поход, заодно не отказывая себе ни в каких удовольствиях и транжире полученные от культистов деньги на вино, продажных девок, дурное курево и иные развлечения. К нашему появлению в Корчме Важик пытливый успел уже основательно набраться, язык молодого летописца развязался и руководитель экспедиции делился секретами со случайными собутыльниками. Важик бахвалился перед посетителями Корчмы, порученной ему важной миссией, угощал всех желающих вином, и беззастенчиво лапал разносящих ужин служанок. Желание солдат-барона присоединиться к формирующемуся отряду руководитель экспедиции воспринял с восторгом, правда сразу предупредил нас, что всех отправляющихся с ним в поход ждет доскональная проверка, в том числе с применением магического детектора правды. Меня магическая проверка не устраивала, поскольку грозила разоблачением, и для себя я решил, что в последний момент найду благовидный предлог отказаться от участия в походе. Тем не менее, в корчме пользовался редкой возможностью вызнать сведения о врагах и задавал множество вопросов. По моей просьбе, Важик продемонстрировал доверенную ему культистами карту пустошей демонов и указал на ней нужный портал, после чего пьяный летописец оставил свиток с картой на грязном столе среди бесчисленных блюд со снедью и кружек пива, а затем и вовсе уронил свиток под стол и забыл про него. Чем я позже и воспользовался, прихватив секретную карту. Ленка долго крутила в руках пергаментный свиток, изучая нарисованную на нем карту и черную сургучную печать с изображением собачьей головы, знака служителей церкви Маргрима. А затем задала странный вопрос, понимаю ли я, что происходит? Думаю, да. Среди наших врагов нет единства. Церковь не доверяет столь непредсказуемому и опасному союзнику, как возглавляющий армию орков могущественный некромант, и пытается собрать сведения, которые в нужный момент собирается использовать против Агалиарепта. «Все, конечно, так», — одобрительно кивнула Ленка. «Вот только не это главное». «Я нисколько не верю в случайность того, что в тот момент, когда мы находимся в тупике и не знаем, что делать, секретная карта оказывается у тебя, и мы вдруг узнаем планы врагов, случившееся очень похоже на божественное вмешательство и прямую подсказку нам». «Такими вмешательствами в дела смертных славится богиня судьбы Фаэтта, которая и раньше помогала нам и давала полезные подсказки». Хотя, возможно, что это провокация со стороны врагов. Моя подруга нахмурилась и резко обернулась, внимательно изучив громадный холл учебного заведения, причем, похоже, не только взглядом, но и с помощью магии. Пузырь. Этот самый пьяненький летописец мог специально проверять тебя, оставляя без присмотра ценный свиток. Хотел посмотреть, кому из знакомых ты понесешь карту с порталом в иной мир, чтобы церковь Маргрима захватила всех заговорщиков разом. Я похолодел от ужаса но быстро взял себя в руки и отверг предположение магички. Не сходится, Ленка. Важик пытливый был уже сильно пьян к тому моменту, когда мы с ребятами решили идти в корчму обмывать получку. Да и к его столику мы подсели сами по собственной инициативе. Летописец не упрашивал нас присоединиться. И я абсолютно уверен в том, что за время службы у барона Зога Вагаели Армаза ни разу не прокололся. Никто из слуг не подозревает в обычном молодом наемнике разыскиваемого рыцаря. А твои доспехи с гербом Кафештенов и древний магический меч? Тайник не могли случайно обнаружить и начать разыскивать владельца? Нет, Ленка. Там очень специфическое место, куда живые люди давно уже не ходят. После этих слов мы оба с Ленкой невольно посмотрели на матово-черное кольцо, намертво засевшее у меня на среднем пальце левой руки и не снимавшееся никакими способами. Испорченное обручальное кольцо богини любви Амины. Бывшее наше сленкое обручальное кольцо, волею случая, трансформировавшееся в кольцо абсолютной защиты от нежити. Ни зомби, ни призраки, ни даже костяные драконы не могли причинить мне никакого вреда, а потому не было для меня более безопасных локаций, чем те, где по каким-то причинам поднялась опасная для людей нежить. И именно на проклятом городском кладбище, кишмя кишащим упырями и ходячими скелетами, по прибытии в каменной реке я спрятал свои старые рыцарские латы, и древний меч-двуручник, благословленный богиней смерти Мараной. Несмотря на мои доводы, Ленка все же решила провести проверку и уточнила у меня, где поселился кудрявый молодой летописец Важик Пытливый. Получив ответ, что в комнатах при корчме старый виночерпий, фея прикрыла глаза и замолчала. Я понял, что школьная подруга управляет сейчас своим крылатым фамиляром крохотной Пикси Виги, а потому молчал, чтобы не мешать Ленке силой мысли вести крылатое создание по улицам города. Через пару минут Ленка открыла глаза и шумно выдохнула. «Ты прав, Пузырь. Литописец совершенно на полном серьезе вчера пьянствовал и до сих пор не пришел в себя. Спит сейчас на полу возле постели, заблевав всю комнату. Что ж, тем лучше. У нас будет несколько часов форы, прежде чем демонопоклонник придет в себя и обнаружит пропажу карты. К тому моменту, как Важик спохватится, мы будем уже далеко». «Что?» Я решил, что неправильно понял подругу а потому даже переспросил. «Петька, ты все верно понял. Хватит отсиживаться тут в глуши и терять время. Если бы ты только знал, как мне надоело притворяться на занятиях и строить из себя неграмотную дурочку. Мне, лучшей ученице Академии магии Холфорда, вызывавшей восхищение столичных архимагов и досрочно сдавшей экзамены за три первых курса, в этой унылой деревне приходится вместе с новичками-первогодками учиться чтению и письму». Да и тебе, подозреваю, тоже надоела роль рядового охранника замка местного захудалого барона. Пора вспомнить, кто мы есть на самом деле. Мы опередим направленную культистами экспедицию, достигнем портала в другой мир, где первыми найдем древний первоначальный храм, вызнаем тайны о и поможем нашим друзьям. Прозвучало воодушевленно и захватывающе, и Ленка была во многом права. Мне и самому притила нынешняя унылая роль неопытного наемника в отряде местного барона. На тренировках я боялся показать истинный уровень владения мечом и умышленно поддавался, допуская детские ошибки и раз за разом проигрывая в спаррингах более старшим товарищам. С другой же стороны, я как-то устроился на новом месте, и никто не связывал меня с находящимся в розыске рыцарем Петром Пузырем, героем битвы у ворот Холфорда и личным телохранителем высокородной леди Камилетты Кэфиштен, Последний выживший из древней и некогда многочисленной династии правителей Холфорда. Бросить все и отправиться в далекое опасное путешествие ради призрачной цели? После того, как мы с Ленкой едва не попали в лапы к врагам, снова стать объектами преследования, вынужденными вечно убегать и прятаться? Это было как-то уж слишком авантюрно. «Что, пузырь, трусишь?» – стала подначивать меня Ленка. А вот серый ворон бы не сомневался ни секунду и сразу бы согласился. Как всегда, при упоминании нашего общего школьного друга в разговоре наступило напряженное молчание. Где сейчас серый ворон? Мы расстались в нашем родном мире в день пожара в нашем доме. Единственное, что вызнали мысленкой через родителей и работников социальных служб Сергей сбежал из интерната, куда его поместили зачем-то прихватив с собой смертельно больную девочку, жить которой оставалась от силы пара недель. Пропажа детей вызвала большой переполох. В Приморский оздоровительный лагерь, куда нас с Ленкой родители отправили тогда на все лето, даже приезжали какие-то подозрительные личности и расспрашивали о Сергее Воронине. Мы с Ленкой ничего им не сказали, да и толком не знали, где мог скрываться беглец. Но я невольно обратил внимание на армейскую выправку приехавших к нам с расспросами крепких парней и огнестрельное оружие у них. Когда нас оставили в покое, Ленка шепнула, что нашим другом по какой-то причине заинтересовались смертельно опасные охотники на магов из нашего мира, которых она сама боится до дрожи в коленях. Уже в Арафии, куда мы с Ленкой снова отправились спустя год, мы оба с огромным удивлением узнали, что Серого Ворона обвинили в покушении на вождя орков Агалиарепта и убийстве невесты-некроманта Зиланы Армазо. Не то чтобы нам было хоть сколько-либо жаль эту жестокую, преследовавшую нас с Ленкой, волшебницу, Но все же обвинение в убийстве было очень странным, поскольку Серый Ворон являлся официальным членом Воровской гильдии, а ворам категорически запрещены любые убийства. Еще более странными были появившиеся через полгода слухи о причастности Серого Ворона к убийству Нерона Жестокого, нового главы церкви Маргрима, самим императором Гестром XVI, направленным в Зеленую столицу взамен убитому Ваалону. Культисты Холфорда готовились к прибытию нового главы церкви Маргрима, и собирались устроить пышный праздник в его честь. Но на последней перед зеленой столицей промежуточной станции, где крылатые грифоны с седоками сделали остановку на отдых, Нерон жестокий был убит арбалетной стрелой прямо промеж глаз. Ну да, фирменный почерк серого ворона, славящегося точной стрельбой из своего непревзойденного арбалета. Но все это было более чем странным. Как и появившиеся этим летом на столбах многочисленные объявления о щедрой награде за серого ворона, «Обязательно в живом состоянии», написанные от имени темных дворфов. Не знаю уж, чем наш школьный приятель не угодил подземным жителям, но суммы в объявлениях предлагались в разы более щедрые, чем обещали за голову серого ворона культисты церкви Маргрима или новый правитель Холфорда граф Силиус Армаза, которого наш друг лишил двух сыновей и племянницы. «Извини, Пузырь, не хотела тебя задеть сравнением», нарушила затянувшееся молчание Ленка. Я не обижен на сравнение с Сергеем и вовсе не трушу. Просто задумался. Пустоши демонов находятся далеко и сами по себе очень обширны, так что путь предстоит долгий и трудный. Дней двадцать на лошадях, а уж пешком и вовсе не дойдем до зимы. Вот только лошадей у нас нет. Это хорошо, что ты согласен идти. Я бы пошла к первоначальному храму и одна. Но с верным другом проще и веселее. Что же до лошадей-то их придется купить? «Или…» Ленка на пару секунд замолчала, и я догадался, что предложение мне едва ли понравится. «В конюшне возле корчмы старой виночерпий. я глазами своей крылатой виги видела множество лошадей. Думаю, их купил летописец Важик Пытливый, как раз для похода в пустоши демонов. Ленка, я все-таки паладин, образец законопослушности и рыцарской чести, и мне не положено красть чужое». «Разве я говорила что-нибудь про украсть?» — дело на удивилась, моя подруга. «Сторожа, я отвлеку магией. Ты же подберешь скакуна для себя и спокойную лошадку для меня. Мы боремся с культистами-демонопоклонниками, так что будем считать скакунов военными трофеями». Я раскрыл был рот, чтобы возразить против такого откровенного жонглирования словами не отменяющего самого факта воровства, но так и замерз приоткрытой челюстью, поскольку услышал в своей голове строгий женский голос. Не спорь, сын мой. Идет война. А на войне все средства хороши. Слушай свою подругу. Елена умная девушка и правильно истолковывает события. Ошиблась она лишь в деталях. Богиня судьбы тут ни при чем. Фаэтта старается не лезть в свару богов и сохраняет нейтралитет. Это я слегка помогла своему паладину в знак признательности за его стойкость к ударам судьбы и верность древним богам. Твой магический меч снова заряжен и способен разить насмерть. Смело иди к порталу в иной мир и вызнай тайну, как остановить вождя орков. Если Агалиарепт будет ослаблен, верные двенадцати богам сторонники воспрянут и начнут клонить чашу весов победы в нашу сторону. Да и кое-кто из самих двенадцати наконец-то осмелеет и определится со своей стороной в этом конфликте. Голос исчез. Я встряхнул головой и усмехнулся, встревоженной моим странным молчанием подруге. «Собери вещи в дорогу, встретимся у конюшни через час. Раз уж сама богиня смерти благословляет нас в путь и разрешает воровство у культистов, значит, самое время красть лошадей».